Дым. Никто этому не верит. А пожарные говорят, дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него. И там задыхается. А еще в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест глаза, кусает в горле, щиплет в носу. И пожарные надевают на лицо маски. А в маску по трубке идет воздух. В такой маске можно долго быть в дому, но только все равно ничего не видно. И вот один раз тушили пожарный дом. Жильцы выбежали на улицу. Старший пожарный крикнул: "А ну, посчитайте все ли? Одного жильца не хватало". И мужчина закричал: "Петька-то наш в комнате остался". Старший пожарный послал человека в маске найти Петьку. Человек вошел в комнату. В комнате огня еще не было, но было полно дыму. Человек в маске обшарил всю комнату, все стены и кричал со всей силы через маску «Петька, Петька, выходи, сгоришь, подай голос!» Но никто не отвечал. Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушел. Тогда старший пожарный рассердился. «А где Петька?» «Я все стены обшарил», — сказал человек. «Давай маску!» — крикнул старший. Человек начал снимать маску. Старший видит, потолок уже горит. Ждать некогда, и старший не стал ждать. Окунул рукавицу в ведро, заткнул ее в рот и бросился в дым. Он сразу бросился на пол и стал шарить, наткнулся на диван и подумал. Наверное, он туда забился, там меньше дыму. Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Старший пожарный схватил их и потянул вон из комнаты. Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался, так его заел дым. А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась. Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился под диван, заткнул уши и закрыл глаза, а потом не помнит, что было. А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в дыму дышать легче. После пожара Старший сказал пожарному. «Чего по стенам шарил? Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так значит задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол до койки, сразу бы и нашел».